Аудиокнига «Варкрафт». Автор – Ричард Кнак. Серия «Война древних». Книга третья. Раскол. Глава номер восемь. Малфреон наблюдал за гоблином, держащим путь через сужавшиеся разломы, и понимая, что Красу было необходимо оживить тело, это все еще расстраивало его. Даже заверение мага, что заклятие используется крайне редко и еще менее любимо его видом, не могло полностью успокоить ночного эльфа. Все же, он всем своим видом пытался скрыть свои эмоции и стоять как можно дальше от этого создания. Причудливые движения гоблина со временем стали более умелыми, и он выглядел почти так же, как при жизни. К удивлению друида, именно Красс первым сказал то, о чем другие давно думали. «Сколько можно?» – бормотала бледная фигура. «Это злоупотребление законами жизни внушает мне отвращение все больше и больше!» Как будто ответив, гоблин внезапно наклонился. Малфурион посмотрел на Краса, думая, что магу стало настолько противно от того, что он делал, что он наконец-то освободил тело от заклятия. Однако задумчивое выражение на лице его спутника говорило иначе. «Смотрите!» – прошептал Крас. «Смотрите!» Оживлённый гоблин коснулся камня, лежащего около основания горы. Малфреону камень казался одним из многих, без сомнения, недавно упавших с вершины. Всё же, как только существо слегка повернуло его направо, вся поверхность горы замерцала, и больше, чем половина её исчезла. Брокс проворчал что-то. Крас кивнул. «Очень хитро», — заметил он. «Смотрите, где раньше был камень...» Сейчас появился узкий проход, прорубленный в самой горе. Они следовали за своим жутким проводником еще несколько минут, затем Крас внезапно остановил гоблина. Слышите? Где-то вдалеке они услышали трескотню гоблинов и постоянный металлический стук. Друид напрягся. Мы добрались, и таким образом мы можем положить конец этой непристойности. Крас махнул рукой, и гоблин повернулся. Оживленная фигура заползла под скалу, исчезая из вида. Мгновение спустя дракон-маг сделал короткое движение. «Его найдут, но после того, как мы пройдем здесь». Крас двинулся вперед, но Малфарион внезапно схватил его за руку. «Подождите», — прошептал друид. «Вы не можете войти туда?» Он был награжден удивленным взглядом мага, пойманного врасплох. Крас посмотрел серьезно. У тебя есть причина, чтобы говорить так в такой момент. Я не задумывался об этом до недавнего времени. К раз из всех нас ему будет проще всего заметить вас. Вы один из его собственного вида. Он будет ожидать, что драконы попытаются украсть у него душу демона. Но мой вид самый восприимчивый и таким образом, более вероятно, мы будем держаться как можно дальше от него. Кроме того, я хорошо оградил себя щитом. Кивнув, Малфорион продолжил. «И ваш вид также больше всех уязвим, пока диск все еще у него. Драконам надлежит, по крайней мере, попробовать. Так же будет думать и Страж Земли. Мысленно он, конечно, будет готов к любой магии драконов, особенно к таким щитам». Ион Аспект. Тонкая фигура сжала губы. Малфорион ожидал, что крас красноречиво объяснит, почему размышление ночного эльфа было неверным. Но, наконец, маг ответил, «Ты прав. Мы можем попробовать, и он будет ожидать, что мы попробуем. Я хорошо его знаю. Это то, что я должен был продумать ранее. Но я подозреваю, что я очень сильно хотел проигнорировать это. Мне сильно повезло дойти так далеко, но его логово, конечно, будет устроено так, чтобы поймать в ловушку любого дракона, кроме ему подобных». Так я и думал что не означает, что тебе и Броксу это будет намного легче», — напомнил ему Крас. «Все же, храбрость двоих из младших рас, крадущихся в сердце его святилища, может остаться незамеченной им. Брокс должен остаться с вами». «Нет, будет лучше, если орк поможет тебе. Есть много физических опасностей, наименьшее из которых является гораздо большее количество гоблинов, чем то, с чем мы столкнулись». Ты должен будешь сконцентрироваться на получении души демона. В то время как я помогу, как смогу отсюда. Кто-то должен прикрывать твою спину внутри. Никто не повредит ему, прогрохотал Брокс. Он поднял топор и усмехался. Сложите обо мне хорошую песнь, старший. Крас кратко улыбнулся. Я начну сочинять ее сразу же, как только мы избавимся от этого места. Не способны придумать любой другой аргумент почему он должен пойти один. Малфурион принял компанию орка. По правде говоря, ночной эльф был рад ему. Уверенное поведение орка и сильная рука делали продвижение в дракона немного менее устрашающим. Немного. Но Малфурион знал, что это должно было быть сделано, и он полагал, что у него были неплохие шансы. Это не было никаким самолюбием, что вело его. Только небольшое чувство, что все, чему он научился, каким-то образом заставит его сделать правильный выбор. Было решено, что Брокс первоначально будет идти впереди, а Молфреон пойдет первым, как только начнет узнавать местность. Сначала Брокс держал в руках свой топор, но проход слишком сузился для подходящего использования огромного оружия. Вместо него орк вытащил длинный кинжал, которым он искусно владел. «Я буду следить отсюда», пообещал крас, когда они отправились. По крайней мере, я могу это сделать, чтобы Черный меня не заметил. Им повезло, что гоблины использовали туннель для подачи сырья, иначе даже у Малфриона могли возникнуть проблемы, чтобы поместиться внутри. Как это было с Броксом, который должен был прижимать руки близко к телу большую часть времени. Орк держал кинжал перед собой, наблюдая и слушая. Звуки впереди становились более постоянными. Малфурион надеялся, что такой грохот будет работать на их преимущество. Если гоблины будут отвлечены шумом, создаваемым ими, возможно, они не заметят их. Наконец, тусклый свет впереди осветил извивающийся туннель. Брокс явно напрягался. Малфурион положил руку ему на плечо. «Если я прав», — шептал друид. Когда мы войдем в пещеры, проход, ведущий к дракону, должен быть слева. Брокс проворчал в понимании и пошел дальше. Их путь стал более освещенным, а шум невыносимо громким. Вид, открывшийся их глазам, был еще более беспорядочным, чем тот, что видел Малфреон ранее. Было, по крайней мере, вдвое больше гоблинов, чем раньше, и все носились вокруг, как будто их жизни зависели от этого». Вероятно, так оно и было. Несколько работали над размельчением огромных кусков необработанной руды, в то время как другие бросали топливо в жуткие печи. Через систему массивных котлов на движущихся цепях непрерывный поток расплавленного металла льюса в гигантские формы. Кроме того, многочисленные чаны с водой уже ждали заполненные формы. Потеющие гоблины, окутанные паром, работали над одной формой уже опущенной в чан. Намного правее их лежали две уже забытые массивные пластины, от которых отказались. Судя по всему, предыдущие попытки, которые оказались неудачными. В металле были тонкие трещины, делавшие их бесполезными для задачи, которую желал дракон. «Я все еще не понимаю, что они хотят сделать со всем этим», — бормотал Малфурион, — «дракон планирует создать броню для себя? Орк нахмурился. «От этого можно ожидать все, что угодно!» Отрываясь от загадки, ночной эльф изучил левый проход, убедившись, что путь проходил вдоль края к гигантскому проходу, которым пользовался Неутарион, насколько он помнил. «Туда! Мы пойдем прямо туда!» Брок скивнул, но помешал Малфреону выйти из туннеля. «Внизу гоблины должны подождать!» В данный момент существа трудились над уборкой камня, оставшегося от руды. Друид изучил продвижение работы и быстро понял, что гоблины будут там слишком долго. «Брокс, нам нужно избавиться от них или отвлечь?» «Возможно, заклинанием». Малфрон рассмотрел содержимое его мешочков на поясе. Затем изучил пещеру. Было несколько вещей, которые могли бы сработать. Но как только он коснулся мешочка... Чудовищный голос Неутариона встряхнул огромную пещеру. Мекла! Я вернулся! Следующие должны подойти, или я буду обедать каждым несчастным из твоего вида! Ты будешь закуской!» От дальней стороны пещеры внезапно побежал гоблин в переднике, которого Малфурион видел прежде. Он пнул нескольких рабочих, заставляя их ускориться, затем понесся к высокому проходу. Он все время бормотал, как понял тонкий слух Малфуриона, Какие-то вычисления. Но прежде чем Мекла подбежал к туннелю, из него внезапно появился черный дракон. У Брокса вырвались проклятия, которые еще не видел, как преобразование еще больше изуродовало Неутариона. Но, к счастью, их заглушил рев гиганта. «Мекла! Ты незаконорожденный сын червяка! Мое терпение закончилось! У тебя есть новые пластины или нет?» «Две, две, мой лорд! Видите, видите?» Он жестами показал туда, где трудились несколько рабочих, стараясь вытащить пару гигантских металлических пластин из формы. Несмотря на чаны с водой, они все еще шипели от высокой температуры, достаточной, чтобы сильно обжечь любого. «Я надеюсь, более прочные, чем последние. Тех хватило ненадолго!» Качая своей головой вверх-вниз, седой гоблин объявил. «Самый прекрасный сплав металлов, прочнее стали», и пропитанные энергиями, которые вы предоставили, они выдержат любое напряжение при том, что они будут легкими, как перо». Как будто в подтверждение этого гоблины, работавшие над первой пластиной без труда, тащили ее при том, что Малфарион ожидал, что им потребуется в десять раз больше рабочих. Неутарион с рвением следил за пластиной. Его дыхание участилось, когда все еще красный металл прошел рядом. «Все, что нам нужно сделать», Погрузить их в водный резервуар в течение короткого времени. Тогда... «Нет!» — вспыхнул страж земли. Гоблин задрожал. «Прошу прощения, мой лорд!» Дракон продолжал смотреть безумными глазами на пластину. «Я хочу установить ее сейчас!» «Но слишком высокая температура только добавит вам нагрузку. Болты должны были быть горячими из необходимости. Будет благоразумнее подождать». Черный Левиафан ударил Апопол одной лапой в нескольких дюймах от Мекла. «Сейчас же!» «Да, мой лорд Нелтарион! Немедленно, мой лорд Нелтарион! Шевелитесь, бездельники!» Последние Мекла выпали у гоблинам, все еще пытавшимся перетащить пластину. Когда они обернулись, дракон направился к большому, открытому пространству рядом с дальней стеной. Пока Малфурион и Орк с любопытством наблюдали, Левиафан улегся. Подставляя свой правый бок, большие зияющие разрывы продолжали пылать огнем. «Укрепите это!» — проревел Неутарион. «Что они собираются делать с этим?» — бормотал ночной эльф. Брокс покачал головой, так же изумленный, как и он. «Держите болты на готове! Болты на готове!» — приказал Мекла. «Горячее, насколько возможно!» Две команды по дюжине гоблинов в каждой начали погружать огромную пару щипцов в печь. Как видел друид, они вытащили из нее массивный болт, по крайней мере, такого же размера, как орк. «Команда ударников! Приготовить машину!» Справа раздался грохочущий шум. Множество гоблинов тянуло к дракону то, что сначала было похоже на необычную катапульту. И все же, у этой машины не было никакой чаши, а скорее гигантский металлический наконечник — который был плоским на одном конце. Там были цепи и шкивы, прикрепленные к ней, цель которых Малфрён никак не мог понять. «Пластину!» Нетерпение неутарённо росло. «Я сказал, установите её в этом месте!» С безумным усилием гоблины повиновались. Они прогибались назад и вперёд несколько раз, пока они приближались к боку дракона, не из-за веса, п... из веса панели, а скорее из-за дыхания неутариона, которое, очевидно, было сильнее, чем могли справиться крошечные существа. Наконец, по сигналу Мекла, они наклонились вперед и позволили пластине упасть на чешуйчатую кожу. Двое зевак отстранились в шоке, когда металл столкнулся с плотью. Звук прижигания разошелся по пещере. Ужасный разрыв под пластиной заставил ее дрожать, но она не соскользнула. «Она пока держится!» — сообщил всем Мекла. «Быстрее! Первый болт!» Малфурен не мог поверить в то, что видел. «Они, они на самом деле собираются прикрепить ее на саму плоть. Это безумие! Безумие!» Брокс ничего не сказал. Его глаза сузились. Его рука сжимала кинжал настолько сильно, что суставы на пальцах побелели. Страж Земли выглядел почти счастливым. Его огромный рот был искривлен в рептильной улыбке, и его темно-красные глаза были наполовину закрыты. Его грудь вздымалась и опускалась все быстрее и быстрее в ожидании. Гоблины, работающие щипцами, поднесли гигантский болт к одному из отверстий, расположенных вокруг краев пластины. На первый взгляд ночной эльф насчитал, по крайней мере, дюжину таких же отверстий. Неужто каждое было предназначено для болта? который загонят глубоко под чешую. Снова дрожащее тело дракона причиняло гоблинам много неудобств. С третьей попытки им удалось попасть в одно из верхних отверстий. Боут немного углубился. Существа, использующие длинные щипцы, держали его как можно лучше. Мекла немедленно дал отмашку другой команде. «Установить молот! Приготовьте его для немедленного удара!» С сильным пыхтением и стонами... Гоблины подтянули устройство к Неутариону. Полузакрытые глаза гиганта нетерпеливо наблюдали, как слуги дракона устанавливают машину в нужном положении. Мекла запрыгнул на нее с удивительным проворством для его возраста. Затем посмотрел вниз на болт. Он слегка подкорректировал движение команды прежде, чем спрыгнуть. «Тяни!» – заорал лидер гоблинов. Те же самые из группы, которые тащили машину – Теперь схватили цепи и потянули на себя каждый по-своему. Как точно работало творение гоблинов, Друид не понимал. Но результат этих действий был ошеломительным. Торец массивного металлического наконечника сильно ударил по болту. Раздался звук перелома кости. Болт вошел глубоко, почти до шляпки. Неутарен взревел, но независимо от крика, боль была смешана с явным удовлетворением. «Снова!» ревел дракон. «Снова!» Меклов вскарабкался наверх, изучая, где находится болт, и еще раз сделал так, чтобы его подчиненные передвинули машину. Удовлетворенный, он спрыгнул, крикнув, приземлившись. «Тяни!» Другие гоблины потянули цепи. Различные шкивы вращались тут и там, и молот обрушился снова. Вопль Нилториона на сей раз почти заглушил удар — Болт вошел глубже. «Он внутри!» — выкрикнул главный гоблин. Единственным ответом на его слова был жуткий смех черного дракона. «Поторопитесь со следующим болтом!» — приказал Мекла. «Я сказал, поторопитесь с ним!» В туннеле Малфурион, все еще дрожа, опустился вдоль стены. «Он хочет, чтобы все эти пластины были на его теле. Зачем?» «Защита!» ответил Орк. «Прочная, но легкая. Ты видел это?» Брокс пожал плечами. «Такое возможно, чтобы его не разорвало на части. Но боль! Ты видел, как глубоко он вошел? И сама пластина, она все еще так же горяча. Он безумен, но, возможно, его безумие поможет нам, друид!» Он заинтересовал Малфуриона. «О чем ты?» Брокс указал на пещеру. «Глаза гоблинов!» Сначала друид не понял, на что указывал орк, но затем он заметил, что каждый из существ сосредоточилась на своей работе, наблюдая за разворачивающимися поразительными событиями. Их трудно было за это винить, все же это действительно давало паре шанс, которого они ждали. «Нам нужно выбрать время, когда они приготовят следующий болт», — понял Малфреон. «Да, это будет уже скоро, друид». Гоблины со щипцами уже вернулись туда, где лежали готовые болты. Они схватили один и положили его в печь. Даже с того места, где стоял Малфурион, он мог чувствовать высокую температуру внутри. И его не удивило, когда существа быстро вытащили болт, который теперь был раскален до бела. «Приготовься!» — посоветовал Брокс. Они наблюдали, как гоблины поднесли болт к Неутариону. Взгляд дракона был прикован к работе над ним. Он смотрел на болт почти с любовью. «Быстрее! Быстрее!» — гремел Страж Земли. Когда болт был поднят на нужное расстояние, на противоположном конце пластины, Малфурен и Брокс приготовились. Слишком медленно частичка металла приближалась к отверстию. Когда он слегка углубился, они двинулись вперед. Выхватив свой топор, Брокс шел впереди. Орк был готов разобраться с каким-нибудь гоблином, вошедшим в пещеру из огромного прохода. Под ними Мекло рявкал на тех, что работали с машиной. Скрип устройства, поскольку его передвигали, скрывал любой шум, создаваемый чужаками. Они почти прошли половину пути, когда гоблины подвинули свое творение на нужное место. В пещере воцарилась внезапная тишина, заставив Малфуриона и его напарника застыть на месте. Друид держал одну руку в мешочке, которую он приготовил заранее. Если гоблины заметят их, у него были предметы внутри для одного заклинания, которое, как он надеялся, должно было занять существ и их господина, чтобы они могли сбежать. Но Мекло снова начал выкрикивать распоряжения, и шум возобновился, как они и надеялись. Когда молот был готов, сначала орк, затем и ночной эльф добрались до конца тропы. Позади них высокий голос главного гоблина еще раз заорал: Тени! Треск молота зазвучал в голове Малфуриона, как только он и Брокс устремились в проход. Омерзительные образы того, что дракон сделал с собой, отразились на его выражении еще сильнее. Безумие на самом деле поглотило Неутариона, и имя, которым крас и особенно Ронин назвали его, казалось намного более подходящим. «Смертокрыл!» Брокс замедлился, позволяя Малфуриону догнать его. «Друид, теперь ты поведешь нас!» Ночной эльф уже достаточно узнал часть прохода, чтобы почувствовать, что он действительно может определить местонахождение тайника с диском. Это не означало, что они были близки к успеху, поскольку в логове Стражей Земли, конечно же, будут и другие опасности. Позади них раздался другой лязг, сопровождаемый страшным смехом черного левиафана. Последнее особенно подстегнула Малфуриона, чтобы поторопиться. Добраться до первого поворота заняло намного больше времени, чем он ожидал. Малфурион не учел или намного более длинный шаг дракона, или его собственную способность, когда он был в призрачной форме, и легко скользил с достаточной скоростью, чтобы не отставать от зверя. Это означало, что их путешествие займет намного больше времени. Он сказал это Орку, который, как обычно для себя, просто пожал плечами и ответил, «Тогда мы бежим быстрее». Так они и сделали. Даже тогда им показалось, что прошла целая вечность до первого поворота и еще больше до второго. Все же Малфариону придавало смелости то, что он узнавал все больше и больше характерных особенностей. К этому моменту они были, по крайней мере, на полпути к их цели. Брокс внезапно схватил ночного эльфа за плечо, толкнув его к стене туннеля. Малфрон начал говорить, но воин покачал головой. Друид услышал громоподобные шаги, причину беспокойства орка. Когда они прижались к изогнутой стене высокого туннеля, темная форма вышла перед ними из другого прохода. Оно шло на двух ногах и имела форму, немного родственную этим двум чужакам. Вдоль всего его тела были неровные выступы, и у него была необычная походка. Голова была искажена, и сначала Малфурер не мог разглядеть глаза. Как только оно приблизилось, у ночного эльфа перехватило дыхание. Существо было создано из камня, но не так, как глиняные или инферналы. Скорее то, что стояло перед ними — Выглядело так, как будто кто-то сложил валуны один на другой, создавая своего рода грубую статую. Все же, несмотря на свою внешность, оно перемещалось достаточно быстро. Как показалось Малфариону, если бы оно заметило их, им было бы трудно убежать. Каменная фигура остановилась, осматривая область. У нее действительно были глаза, если считать за них два черных промежутка на его голове. Они смотрели с особым интересом туда, где те двое прятались, затем направились дальше, изучая другую часть пути. Страж, это не могло быть ничем иным, сделал еще два шага, которые приблизили его к друиду и воину. Столь же высокий, как любой дракон, он превосходил ночного эльфа. Наблюдая за одним поднятием и понижением глыбистой ступни, он представлял, как будет раздавлен». В течение нескольких волнительных мгновений он изучал местность вокруг них. Малфрион начал беспокоиться, что он догадывался об их присутствии. Но, наконец, гигант пошел дальше, направляясь туда, откуда пришли эти двое. Когда он скрылся из вида, друид и его напарник вылезли из их потайного места. «Ты думаешь, он вернется?» – спросил Малфрион. «Да, поэтому мы должны торопиться». Они продолжали спускаться по извилистым проходам. Ночной эльф несколько раз останавливался, чтобы собраться с мыслями. Однажды они прошли несколько ярдов вниз по одному туннелю, только для того, чтобы Малфурен обнаружил, что он пошел в неправильном направлении. Наконец они натолкнулись на узкую пещеру, которую Малфурен никогда не сможет забыть. Он остановился перед входом, потрясенный, что они, наконец, Добрались до места назначения. «Он там!» — ночной эльф указал на фальшивый выступ. «Оно торчит прямо тут, чуть левее той пещеры!» Брокс ничего не видел, но, достав свой топор, он сказал, «Поверю тебе на слово, друид!» Однако оставалась сложность, чтобы добраться до него. Снова то, что было так легко достать в его призрачной форме, было теперь высоко высоко наверху. Потайное место души демона требовало выносливости, не говоря уже об опасности подъема. На заднем плане они все еще слышали стук и рев дракона, раздававшийся время от времени. Подгоняемые этим, они начали подниматься. Малфурен, будучи более ловким, сначала был впереди. Но сила Брокса и его выносливость вскоре помогла ему догнать друида. «Там!» «Там есть маленькая пещера чуть ниже и левее от места!» — окликнул друид. «Мы можем использовать, использовать ее для отдыха!» «Хорошо!» — проворчал воин с зеленой кожей. Ни один не смотрел вниз, боясь потерять равновесие. Крошечная пещера, вероятно, достаточно большая, чтобы вместить только двоих, манила их. Без предупреждения знакомый голос заполнил его разум. «Остерегайся, троллей!» Ночному эльфу потребовалось мгновение, чтобы понять мысленное предупреждение краса. То, что старший маг поддерживал связь с ним, не удивило Малфриона, но его предупреждение не имело абсолютно никакого смысла. Тролли? Что он имел в виду? Небольшое облако пыли окутало его лицо. Ему зажгло глаза. Малфрион начал усиленно моргать. Сквозь слезы он увидел длинную... Бледную голову с ушами, похожими на уши ночного эльфа, и копну волос, свисающих на лоб. Из его челюсти торчали два пожелтевших клыка. Черный, пылающий драгоценный камень был впечатан в середину его лба, без сомнения, метод смертокрыла, чтобы держать стражников под контролем. Существо было намного выше гоблина, даже немного выше, чем Малфорион. Его отвратительное. Темно-серая кожа хорошо смешивалась с поверхностью горы. «Привет, ужин!» — глумился тролль. Он спустился вниз с явным намерением столкнуть Малфориона со стены. Друид отступал как можно быстрее. Острые когти тролля прошли в миллиметре от его лица. Малфорион попытался обойти вокруг пещеры, но тролль ухватился за поверхность горы и, как паук, пополз вниз на свою добычу. Он услышал грозное рычание Брокса и краем глаза увидел, что другой тролль приближался к орку снизу. Хуже, третий и четвертый появились из других отверстий, по одному на каждого чужака. «От тебя раздастся приятный шлепок, ужин!» — насмехался первый тролль. «Съем твои мозги и приготовлю твою печень для кое-чего особенного!» Он снова попытался схватить Малфуриона, на сей раз сумев поймать друида за запястье. С удивительной силой тролль попытался оторвать его от скалы. Ни одно из заклинаний, которое изучал ночной эльф, не подходило Малфриону. Он изо всех сил старался освободиться от захвата, держась своими пальцами так сильно, что наверняка ободрал всю плоть. Но вопль снизу отвлек тролля. Брокс нашел своему кинжалу хорошее применение, воткнув его в плечо напавшего на него. Тролль сорвался со стены разбившись насмерть. К сожалению, клинок орка остался в нем. Встречанием тот, что схватил запястье друида, потянул еще сильнее. Стараясь не упасть, Малфреон заметил следующего врага, поднимающегося снизу, без сомнения намеревавшегося поразить свободную ногу ночного эльфа. У Малфреона было бы немного шансов удержаться, если бы это случилось. Друид заметил маленького жука, ползущего по стене немного выше места, где держался тролль. Малфреон быстро сконцентрировался, молясь, чтобы продержаться достаточно долго. Как он надеялся, жук повернулся и направился к жестокому противнику ночного эльфа. Что более важно, другие начали вылезать из скалы, и все они ползли к троллю. Сначала противник Малфреона ничего необычного не замечал, но затем каннибальское существо начало тревожно корчиться. Он попытался игнорировать то, что происходило, но в конце концов это доставляло слишком много неприятностей. С шипением разочарования тролль отпустил руку Малфариона и начал давить насекомых, ползающих теперь по его груди. Малфарион махнул кулаком. Он только задел тролля по руке, но этого было достаточно. Уже находившийся в неудобном положении из-за жуков, тролль разжал последнюю хватку. С криком существо сорвалось вниз. Удача была на стороне друида, так как тролль столкнулся со своим напарником ниже. Неспособный выдержать вес упавшего сверху, второй тролль также сорвался. Малфрён отвёл взгляд, когда они ударились об пол. Его взгляд направился к корку. «Иди!» — заорал Брокс, уворачиваясь от последнего тролля. «Диск! Достань его!» Заколебавшись на мгновение, Малфурион неохотно повиновался. Он видел, что Брокс сражался с демонами при худших обстоятельствах. Орк мог справиться с оставшимся троллем. «Будь осторожен!» — раздался голос Краса. «Я снял некоторые защитные заклинания, но есть и другие, с которыми ты сам должен разобраться». Друид уже почувствовал их. Одни были на виду, другие хорошо скрыты. Он изучил характер каждого и благодаря этому убрал или уничтожил их. Его удивило то, что эта часть его поисков была так быстро завершена. Малфурион ожидал большего от смертокрыла. крыла. Раздался другой крик — крик тролля. Ночной эльф даже не потрудился посмотреть, так как он уже слышал дыхание Брокса, поскольку орк карабкался наверх. Фальшивая завеса ждала Малфуриона. Он исследовал ее своими чувствами в поиске новых заклятий, но ничего не мог обнаружить. Мельком взглянув, он увидел, что Брокс добрался до пещеры, к которой они первоначально стремились. Орк всмотрелся внутрь. «Ветер! Возможно, выход, друид!» Все, что могло сократить их время пребывания здесь, было желанным. Кивнув, Малфурион вернул свое внимание на фальшивую поверхность. Им пока повезло, что отвлечение Смертокрыла, вызванное его безумной работой, заглушило звуки смертей троллей, но удача не будет улыбаться им вечно. Он обошел последнее защитное заклинание, затем потянул за фальшивый камень. Как он и ожидал, это было тяжело, но ему удалось отодвинуть одну сторону, ближайшую к нему, достаточно, чтобы проскользнуть внутрь. «Я быстро!» — предупредил он. Брокс кивнул. Малфрён ожидал, что внутри будет темно, но вместо этого его ожидал блестящий свет, который сначала жёг его чувствительные глаза, затем каким-то образом смягчился. И когда его глаза привыкли, ночной эльф увидел, что душа демона лежит в нескольких скудных ярдах от него. Диск покоился на великолепной красной ткани размером с парус судна, укрытый в ней, как новорождённый младенец, Диск был настолько маленьким, что даже Малфорион мог положить его на одну руку. Он выглядел довольно просто, несмотря на великолепное сияние, исходящее от него. Все же зная, какая сила жила в нем, ночной эльф рассматривал творение дракона с предельным уважением и осторожностью. Друид изучил силы, действующие вокруг души демона, и не видел ничего, что могло подвернуть его опасности. Смертокрыл верил, что его предмет желаний был здесь в такой безопасности, что он не видел необходимости в заклятиях внутри. Малфурион склонился над диском. Такая большая сила в такой маленькой вещи. Он казался больше в лапе дракона. Все же он знал, что диск не менял размер. «Друид!» — внезапно он услышал крик Брокса. «Что-то приближается! Тот камень, я думаю!» При видении чудовищного голема, ворвавшегося в его разум, Малфурен, не тратя времени впустую, схватил диск ним легким движением. Только тогда он понял свою ужасную ошибку. Казалось, что крики сотен умирающих драконов заполнили пещеру. Малфурен упал на колени, поскольку крики на мгновение ошеломили его. Он чувствовал, как будто сущность каждого дракона который поспособствовал созданию души демона, теперь издавала крик, но знал, что то, что он слышал, на самом деле было последним, хитрым сигналом тревоги, спрятанным вокруг диска таким искусным способом, чтобы быть невидимым даже для его острых чувств. И как только эти крики исчезли, в пещерах раздался еще худший звук. Разъяренный, взбешенный рев смертокрыла.